Глава 28. в которой случаются разные неожиданности. Поверхность младшей дочки превратилась в оплавленное, дымящееся стекло. Крейсеры протектората один за одним прыгали в гиперпространство, чтобы радужными всполохами объявить о своем пришествии на орбиту горячей штучки. Транспорт с персоналом, сталкерским с к а р б о м и артефактами с п л о ш н ы м потоком уходили с поверхности планеты, прыгая в гипер уже в стратосфере. Точка эвакуации Сиджей. Дальше просто некуда. Добившие вражеские разведывательные корветы вторая и третья эскадры успешно перемещались на позиции поближе к месту боя, чтобы прикрыть отходящие транспорты. На полторы тысячи сталкеров, считая к о с м и ч е с к и х р е й д е р о в и м а н группы, приходилось около двух тысяч работников базы, в том числе женщин, детей и стариков. Рассматривая в о з м о ж н о е в т о р ж е н и е в систему Суатолы военные Яра изначально предполагали, что внешние опорные пункты будут потеряны и основное сражение развернется на орбите Яра, но предугадать стремительную атаку флота крейсеров было практически нереально. г р у н и н г е н Редсокс, да, в принципе любой потенциально враждебный мир мог выставить против флота монархии только переделанные из гражданских и атмосферных лоханок рейдеры и москитные силы истребителей и бомберов. С таким противником ярцы могли потягаться на равных, но протекторат не был каким-то там любым миром. Все-таки львиная доля ВКС Конфедерации осталась лояльна своим генералам и адмиралам. Материальное положение, статусной о в элиты на нескольких планетах. Все это вполне устраивало капитанов, к о м о д о р о в и полковников, а солдаты зачастую их просто не спрашивали. Да и не проводил протекторат пока что крупных планетарных операций, кроме добровольной принудительной оккупации Кармарена, Порторосса, Монпарнаса, о б е л я р а и Гвадалахары. И на Яре не собирались разбомбить все, до чего удастся дотянуться, забрать дезарет и улететь на Кармарен, благо глупые ярцы смонтировали на бывшей цитадели Конфедерации гиперприводы. Вот такой был план у сенатора Хайтаура, и он его вполне успешно реализовал, ы в несмотря на потерю пяти эсминцев из семи и двенадцати корветов из почти двух десятков. Главная ударная сила дюжины крейсеров начала бомбардировку горячей штучки. Вздыбилась земля, лопались бронеплиты, летели в воздух ошметки сталкерского о п л о т а с таким трудом созданного на буферах. С поверхности планеты навстречу залпом турбо-лазеров устремились ракеты ПКО, нагружая щиты противника и не давая прицелиться. Спутники орбитальной группировки перестраивались атакующую формацию, задачей которой было насытить биц ы крейсеров отметками целей, создать хаос и при возможности пальнуть пару раз самонаводящимися ракетами. Канонерки бессильные проломить мощные щиты крейсеров своим вооружением вились вокруг, атакуя истребители и выжившие корветы, уворачиваясь от бластерных импульсов, лазерных лучей и в с п ы х а ю щ и й там и сям взрывов ракетного оружия. Сбоку, сбоку, заходи. Сбей ему прицел, Зак. Он на точку входа навёлся. Давай, Дуглас, ракетами. Да, вот так. Какого х р е н а ты борт подставил, форсаж, форсаж твою мать! В данный конкретный момент боя успешность эвакуации и выживание флота Яра, как бы способного соединения, зависело исключительно от инициативы, умения и удачливости конкретных людей. Как бы не были хороши канонерки, именно люди за штурвалами, г а ш е т к а м и у экранов и в ходовых отсеках решали быть или не быть. Любой план здесь был бессмысленным, невозможно спланировать хаос. Общая задачка на н е р о к всех трех эскадр и сил обороны горячей штучки обеспечения эвакуации, то есть создание помех атакующим действиям вражеского флота, в ы п о л н я л о с ь и это было хорошо. Хайтауэр пребывал в бешенстве. Мельтешение отметок на экранах, невероятная скорость канонерок, насыщенность заштатной планетки ракетными противокосмическими комплексами, обордированные в первые часы боя эсминцы. Все это не укладывалось в его картину мира, то есть он знал, что чертов кормок сумел скопировать какие-то образцы техники старой Теры и развернуть оборонное производство, но и подумать не мог, что эти скорлупки доставят столько проблем. Нужно будет протолкнуть в Сенат з а к о н о р е н е г а т а х Электрический стул, Грегсон. Вот, что должно ожидать предателей, обративших оружие против протектората. Коммодор Грэг Грегсон, командир патрульного крейсера Пикет, не во всем был согласен с молодым и ранним сенатором. Он издал горлом неопределенный звук, который мог означать все, что угодно, от категорического согласия до сомнения. Двоюродный брат г р е к с о н а служил у Рамиреса и сейчас находился где-то в далеком космосе, предпочитая не ввязываться в политические дрязги новой элиты, а сам Грег слишком любил свою молодую жену, которая была в восторге от о с и е н д ы на берегу Лавандового моря на Гвадалахаре. Марисабель любила пляжи, солнце, комфорт и п и н а к о л а д у и не любила двойную гравитацию и дикие пейзажи. Так что мысль о переходе на сторону монархии Яра г р е г с о н отмёл как неприемлемую, хотя лично знал и Крюгера, и Соупа, и очень уважал их. Хейта у в е р склонился над монитором и довольно х л о п н у л в ладоши, есть координаты, огонь по площадям, Коммодор, они прыгнут в Гипер в этой точке. Отметка запульсировала красной кляксой, и г р е г с о н беззвучно выматерился. Это был его корабль и его биц. Хайтаур, представитель сената, а не адмирал, командующий эскадрой. Какого черта он лезет в управление? Его дело ставить задачу, а не раздавать конкретные приказы. б и с и без того был загружен. Чёртовы кораблики монархистов вились вокруг боевого ордера крейсеров. Болезни нажали силовые щиты неожиданно мощными залпами. Это какая у них там силовая установка, если она позволяет развивать такие скорости, снабжает накопители труболазеров и одновременно удерживает защитные поля? Сенатор Хайтауэр, я передаю ваш приказ ф о р е с т у и Барегару. Командор, потрудитесь. с к и н у л с я этот молодой выскочка в белом мундире, но тут же опустил глаза, признавая опыт и авторитет Грексона. Огромные махины двух крейсеров начали боевой разворот. Море огня полыхнуло у границ силовых щитов, и Грексон напрягся. д а с к о л ь к о ракет заготовил этот местный царек? Для залпа главного калибра переднюю полусферу нужно деактивировать. Нажалки две секунды, но при таком плотном обстреле, сэр, мы ведь прибыли за Дезеретом. На кой черт нам эти беженцы? Беженцы у сталкеров был договор с Конфедерацией, а значит, с сенатом. Это предатели, Грегсон. И если я не могу усадить их на электрический стул, то прикончу прямо здесь. Но сенатор, сталкеры воюют с нами. Вот они, эти чертовы рейдеры, п о л я т по нашим корветам. А это транспорты, грузовые тихоходы. Выполняйте поставленную задачу, к о м а д о р Вы для этого здесь. Вы и ваши крейсеры. У Ричарда Крампа на буферах была девушка, то есть он думал, что она была его девушкой. Она работала барменшей в Черепахе и Костях и всегда улыбалась суровому капитану канонерки Аякс. когда он забегал пропустить стаканчик. Даже сходилась с ним на свидание три раза. Ходит ли Меган еще с кем-то на свидание, об этом Крамп не думал. Впервые за пять лет у него было к кому возвращаться и кому написать сообщение, и это дорого о г стоило. Он отвык от этого чувства, занимая должность в а х т е н н о г о офицера на одном из эсминцев Конфедерации. Когда вдруг оказалось, что никакой Конфедерации больше нет, он пил как проклятый. И только приглашение старых товарищей вытащило его из омута. Оказалось, есть где-то у чертана куличках система, где привечают военных специалистов. Новая жизнь, новый замечательный корабль, в конце концов Меган. У него появился стимул жить, развиваться, радоваться. И вот теперь он наблюдал, как Боригар, патрульный крейсер его бывших соратников, наводился для удара по скоплению транспортов, которые набирали ход для прыжка в гиперпространство. Его Аякс был ближе всех. Он только-только завершил маневр уклонения от ракетной атаки вражеских истребителей. Решение было спонтанным. Сколько таких Ричардов Крампов в о флоте Яра? Сколько таких Меган на тех транспортах? Экипаж, приказ покинуть корабль. Капитан, выполнять. Под началом Ричарда Крампа служили кадровые военные, которые не ставили слова командира под сомнение. Уже через 10 с е к у н д фигурки в бронекафах с посыпались в космос. Их подберут, в этом можно было даже не сомневаться. Он скинул маячок и склонился над штурвалом, выводя аякс в немыслимый п и р у э т Это был не расчет, наитие. Запитав щиты передней полусферы по максимуму, он вывел крохотную по сравнению с Боригаром канонерку на встречный курс ровно за секунду. В тот момент, когда крейсер был беззащитным, открывшись перед залпом, Ричарду было чуждо б е с ш и б а ш н а я веселость Эстоков или мрачный героизм Рашинов. Он не кричал эй, эй и не пел песен. Он сыпал проклятиями и сквернословил, засоряя эфир чудовищными ругательствами, выжимая форсаж до запредельных значений. Возникший на пути гигантского боевого корабля Аякс промелькнул в сознании экипажа б а р р и г а р д а 2 5 пятым кадром. Чудовищный удар, смявший всю носовую часть патрульного крейсера, вколыхнул с пространство. Струи плазмы, снопы обломков и осколков заполонили космос. Часть из них ударила в заднюю полусферу Форреста, защищенную силовым полем, и последовавший за этим залп курсовых турболазеров сжахнул куда угодно, но только не поспешно п р о и г у щ е м у в гиперкораблям. Нагруженный множественными попаданиями щит крейсера мигнул и погас, и т у т же, как г о н ч и е на м е д в е д я на него набросились канонерки Яра, прожигая в корпусе настоящие борозды, сметая лазерные турели, в и з р ы антенны, все, до чего могла дотянуться их артиллерия. Грегсон, что это? Барегар, про т а р а н и л и сэр. Эти чёртовы канонерки с их невероятными щитами. Они атакуют Форрест. Мы что проигрываем канонеркам? Нет, сэр. Мы подбили двадцать кораблей противника, из них пять канонерок. И потеряли патрульный крейсер, и эсминцы, сэр, и корветы. х е й т а у э р ударил кулаком по монитору. б р о н е и с т к л о экрана не поддалось вспышки гнева молодого сенатора, заставив его болезненно п о м о щ и т ь с я К черту горячую штучку! Я должен был прислушаться к вам. а таком д е з е р е т Задача обеспечить высадку десантных сил, взять под контроль станцию, увести ее на орбиту к а р м а р я н а Это было гораздо понятнее из одиннадцати. 11... Ладно, десяти крейсеров можно было выстроить оборонительную сферу и перекрыть этим чертовым канонеркам подходы к п о л ю б о я и разобраться с гарнизоном станции. Форрест сигналил о множественных повреждениях и невозможности продолжать бой. Грегсон дал добро на его выход из сражения и прыжок к докам. Эскадра протектората перестраивалась и набирала ход. Их ждал основной этап сражения, ради которого, собственно, и была затеяна вся авантюра. э б и г а й л курс на Дезерет. Сейчас там понадобится каждый из нас. г а й ты ведь не собираешься? Конечно, собираюсь. Они хотят о б о р д и р о в а т ь станцию. О да, мы предоставим им такую возможность. п а р д о к с но канонерки, созданые н по образу и подобию авиза премиум-класса со старой т е р р на форсаже, преодолевали расстояние от горячей штучки до Яра примерно в два раза быстрее, чем патрульные крейсеры протектората, которые львиную долю времени тратили на подготовку и выход из гиперпрыжка. Хайтауэр ликовал, наконец-то все шло по плану. продавив сопротивление автоматических ракетных комплексов и приняв на щиты взрывы таящихся в верхнем слое о с т р о н е р о и д н о г о поля мин, крейсеры приблизились к д е з р е т у Крюгер явно не успел освоить его полностью. Щиты ЦТДи и а е л Конфедерации работали процентов на 7, да и огонь турелей был слабоват. По крайней мере слаженные залпы труболазеров очистили целый сегмент, откуда открывался прямой путь к генераторам. Запускайте десант. Махнул рукой сенатор, не замечая искривившегося лица Грегсона. Крейсеры прикроют место высадки. Втайне бывший лейтенант Рейнджер мечтал лично принять участие в штурме Дезарета, вытащить Крюгера за грудки из кресла коменданта станции, плюнуть ему в лицо и выбросить в открытый космос. Подыхать. А еще он мечтал расправиться с Кормаком, желательно на глазах у этой неблагодарной сучки э б и г а й л Но здесь был нюанс. В глубине души Хайтауэр боялся, что у него не получится размазать Кормака, и все снова пойдет не по плану. Он помнил удары п у д о в ы х кулаков этого д и к а р я Нет, нет, что за ч у ш ь Просто не место стратегу на поле боя. Он должен руководить, направлять, указывать цели, а не рвать на груди рубаху и бросаться очертя голову в гущу схватки. Сейчас, сейчас. г а й постукивал носком с батоном по парапету, как боевой конь. Чем больше, тем лучше, а, ребята? н о з р и его раздувались, вдыхая сбалансированную воздушную смесь из скафа. Джановар в руке подрагивал. Да, ему было жалко штурмовиков, которые примут участие в атаке на станцию. Он даже хотел предложить им сдаться, если успеет. Но кроме бывших конфедератов там было несколько сотен наемников. Именно им Хайтауэр уготовил роль пушечного мяса, запустил внутрь дезерета первыми, этих кормок жалеть точно не собирался. Оглушительный грохот вышибного заряда ударил по ушам, загудел воздух, вырывающийся в великий космос, затопали сотни ног парокритовым плитам пола. Штурм начался. Рано, рано пока. Организованная толпа в р а з н о м а с т н ы х скафандрах растекалась по коридорам и атриумам, вышибала двери и вламывалась в брошенные помещения, давила огнем выскакивающие из стен и потолка турели и уничтожала редких роботов охранников. Все шло как по маслу. Деловитые наемники п е р е з а р я ж а л и с ь переговаривались по интеркому, подтаскивали тяжелое вооружение и брали под контроль ключевые точки. Как в кино про крутых п а р н е й которые лихо побеждают мировое зло. Вышки к точке Браво, сэр. Продолжаем продвигаться в генераторный отсек. Зона высадки под контролем ребят Моралеса. Можете отправлять вторую волну. Давид Маркович уже давно оседлал их систему шифрования, и Гай помочился, услышав бодрый голос Хейтаура. Отличная работа, парни. С меня причитается, как вернетесь. Десантные боты со второй волной как раз цеплялись к обшивке д е з а р е т а когда его величество махнул рукой д ж и п с и Тот белозубо улыбнулся и дернул рубильник на стене. д з н ь Какого хрена происходит, Грегсон? Какого хрена происходит на станции? Грегсон устало потер виски пальцами. Это г о с л е д о в а л о ожидать. Даже то й с к у д н о й и н ф о р м а ц и и что он получил о тактике этих ярских монархистов, должно было хватить для того, чтобы штаб понял, они пользуются эмиподавителями. Им как-то удалось раскопать эту проклятую технологию, воспроизвести ее, поставить на поток. Впрочем, удивляться не приходилось. Универсальная Академия Открытого Космоса. Вот ответ, недостающее звено в цепочке. Яйцеголовые из той богадельни наверняка могут собрать любую хрень на свете. Было бы желание. Эми, подавитель, сэр, я так понимаю, сейчас эти ярцы режут наш десант. х а й т а у р у х н у л свое кресло. Эми, чтоб его. Сейчас молодому сенатору было действительно худо. Это была его вина, его и ничья больше. Только он знал, как именно Гай Кормак справился с кучей пиратов на яре, практически в одиночку, и как у д е л ы в а л огромных боевых человекоподобных роботов. Этот ублюдок просто отключал всю электронику, брал в руки свой свинорез и потрошил врагов. Долбанный варвар! Скажите, Грегсон, вторая волна? Они внутри, сэр. Вот чёрт! На самом деле штурм Дезарета был личной инициативой Хайтаура. Его покровитель генерал Остин настаивал на уничтожении станции. Что ж, это был выход. Семь крейсерам, отойди на дистанцию удара главного калибра. Но, сэр, выполнять. В рубке воцарилась гнетущая тишина. Гай дернул рукой, стряхивая с ж а н в а р а кровавые капли. Боевая гвардия очистила дезерет от наемников протектората меньше, чем за час. Наполнив станцию воплями ужаса, хрустом костей, потоками крови и эманациями смерти. Щелк. Загудели генераторы. Загорелся свет. Загремел голос полковника Крюгера. Штурмовики Конфедерат, братья, говорит полковник Вольфганг Амадей Крюгер. Ваши генералы предали вас, отправили на убой, не объяснив суть и цели миссии, подверженные в ластелюбию и алчности. Они и с п о л ь з о Валива для удовлетворения своих грязных амбиций. Гай не слушал. Он смотрел на экран дополнительной реальности, которая выводила ему данные с оставшихся нетронутыми зондов на окраине системы. И сейчас его величество видел восемь новых отметок. Еще одна из к а д р патрульных крейсеров входила в пространство Суатолы. ж е б с и сказал Кормак внезапно о х р и п ш и м голосом. Мы, кажется, доигрались, да? Грегсон, приготовиться к синхронному залпу. Мы разнесем Дезарет и две тысячи штурмовиков. Плевать, мелочи. Он одержит победу, он вернется героем. Я так не думаю, х а й т а у э р Раздался насмешливый голос. п о у м е р ь свой пыл, сынок. Здесь интонация была скорее у с т а в ш е й Коммодор Грегсон выпучил глаза, п е р е л с я в экран и переводил взгляд с одного лица на другое. Генерал Рамерес, адмирал Бери. Как вы здесь? Дошли слухи, что какой-то недоумок решил уничтожить цитадель конфедерации, понимаете ли? Ухмыльнулся Рамирес. И вот, пролетая мимо, наша эскадра решила заглянуть на огонек к старому боевому товарищу Гаю Кормаку. Мы неплохо вместе гостили самосбор на к а р м а р е н е и надо же встретили тут еще целую о р а в у друзей. Э. Мягил Хайтаур, пытаясь придумать что-нибудь более внушительное, корабли, ушедшие в дальний космос, вернулись. Что теперь с этим делать, он и понятия не имел. Одно дело атаковать какого-то владельца заштатной планетки, пусть на его стороне и воюет какое-то количество бывших конфедератов-предателей, но провоцировать сражение с целой эскадрой патрульных крейсеров под руководством прославленных военачальников – это было немыслимо. Слушай, сынок, сказал п и р и Давай, возьми себя в руки и отправляйся возглавлять ряды идущих нахер. У тебя времени ровно до того момента, как мы в ы й д е м на орбиту Яра. э к р а н ы потухли. Хайтаур, глядя в одну точку, проговорил: «Грегсон, курс на Кармарен». Сэр, я не собираюсь маршировать нахер, сэр, сэр, я остаюсь. Амелисабель. Если она предпочет т теплые берега Гвадалахары своему законному супругу, то зачем она вообще такая любовь, верно? А еще говорят, на Яре тоже есть отличные пляжи. Эпилог, в котором что-то заканчивается, а что-то начинается. г а й с наслаждением снял золотой обруч, который чертовски давил на виски, и с металлическим стуком опустил его на тумбочку. А голова под короной все ч а ш е т с я и ч а ш е т с я сказал он и поскреб пальцами отросшую шевелюру. Корона сложнейший высокотехнологичный артефакт. Самый драгоценный свадебный подарок и высший знак доверия совместными усилиями обоих и с к и н о в военных программистов и ученых Академии наделили его владельца возможностью контроля за всеми информационно вычислительными мощностями системы Суатолы, включая д а в ы д м а р к о в и ч а Ельцина, управляющие компьютеры Дезарета и Академии открытого космоса. А еще активация и дезактивация стационарных э м и п о д а в и т е л е й и атомных бомб в астероидных полях яра и на внешней стороне системы вещичка, дающая воистину королевские возможности. Кормак расстегнул пуговицы ф р е н ч а и швырнул его на спинку кресла. Прыгая по комнате, с т я н у л ботинки и отпинал обувь поближе к порогу, а потом р у х н у л на кровать лицом вниз, раскинув руки в стороны. Он охренительно задолбался. Тяжело быть королем. Легонько скрипнула дверь, освобождая дорогу режущему глаза искусственному свету из коридора и женской фигурке приятных изгибов. Привет, жена. Гай пытался помахать рукой, не отнимая лица от подушки. Привет, муж. Лиза рассталась с п а р н е м я поела ее кофе и утешала. Парни, они да, козлы все как один. Это совершенно точно известно. п р о м ы ш а л он как можно более внятно. Сначала в сторону полетели туфли на каблуках, потом строгая юбка и жакет. Она села ему на бедра и принялась разминать спину от шеи и до поясницы. м, -м, -м Вот тут вот. Гай подергал плечом. Ага. Так что там будет у нас конфедерация? «М -м, будет. б е л о г о т а р как в воду глядел. Что за нас генетики и модификанты, а за них киборги чипированные и модулянты? «М -м, типа того. А еще этот Кесарев. Так, стоп. Вот на этом самом моменте ваше величество срочно забывает, что он монарх и пытается расслабиться. А я вам помогу. Он еще какое-то время пытался поймать ускользающую мысль, ощущение, как будто он забыл что-то очень важное, но потом плюнул. Всему свое время. Монарх он или нет, в конце-то концов. Конец. Это последняя книга, в которой Гай Кормак главный герой, но мы с ним обязательно еще встретимся. Есть продолжение байки про сектор Атлантик, Яр, его величество Давыд Марковича и всех всех всех. Поверьте, если первые три книги вам пришли с ь по душе, вам понравится и история нового героя. Для вас читал Тед, ака Эдуард Волушин. До новых встреч!